Глава 16. И снова не то. Я сделал шаг вперед, собираясь войти внутрь, где только что выбили последние остатки защитников. Ли, я захвати. добавил тихий. Вам обоим будет интересно". Я обернулся к девушке и пожал плечами, мол, пошли, раз уж приглашают. Она точно так же с непонимающим выражением лица отделилась от остальных. А нам-то можно? уточнил Моня. Или там только для них есть на что посмотреть? Это мне пофигу, засмеялся тихий. Но их присутствием обязательно, я так думаю. Да что там такое? не выдержал я. Сейчас сами все увидите, усмехнулся тот ище из-за каменной кучей. Мы проследовали за ним, кое-как перебрались на другую сторону по этой груди и оказались в просторной зале, из которой в разные стороны отходили ответвления коридоров. Тихие, уверенной походкой, прошел напрямую. Там оказалась лестница ведущая вглубь, еще ниже, спуская нас под землю. Никаких отдельных коридоров, каких-либо других комнат, просто лестница. Вывела она нас в сильно вытянутое, просторное помещение, которое было довольно добротно обставлено, имело различные статуи, расположенные вдоль стен. Но не это привлекло внимание. Прямо напротив входа на небольшом пьедестале стоял трон, а на нем сидел ребенок, маленький, не старше трех лет. Но смотрел он на нас очень серьезным взглядом. Я бы даже сказал, немного хмурым. Лема сидела рядом на пьедестале, закинув ногу за ногу и болтала той, что была сверху. Хм, "Знакомьтесь", с довольным видом заявила она. "Это Влад, а это твои папа и мама". "Так, я что-то не понял", тут же прогудел Моня. "Кто мама и папа?" "Мы, Моня", спокойно ответил я. Но ты не переживай на этот счет. Лия совершенно свободна от отношений. Вы что, были вместе? Казалось, его удивлению не будет предела. Всего один раз. все же ответил я, наблюдая за тем, как Лия запрыгла вокруг нашего сына. Странно. Казалось бы, я должен был сейчас что-то чувствовать: радость, может быть, желание поближе узнать своего ребенка, или даже страх, но ничего. Абсолютно ничего. Словно это чей-то чужой сын, сейчас сидит на троне и пытается что-то рассказать маме, коверкая язык и проглатывая окончание слов. Нет, мне было не все равно, но каких-либо ярких эмоций я не ощущал, в отличие от его матери, которая продолжала обнимать его, что-то бормотала и, кажется, плакала. Стоять столбом в моем случае было как-то неправильно, и я тоже подошел поближе коллии занималась его осмотром на наличие ранений или других поводов для лишних переживаний. Я попытался рассмотреть в нем свои черты. Не знаю, может быть, я действительно слишком грубый и черстый внутри, но как по мне, все дети на одно лицо. От многих родителей всегда слышал такие фразы: "Мой самый лучший, мой самый красивый". Но каждый раз хотелось сказать: "Успокойтесь, он точно такой, как и все остальные. Лучшим он станет только в том случае, если вы сами приложите к этому усилия". Вот и сейчас я испытывал примерно то же самое. Пока Лия причитала над ним и называла малыша самым прелестным в мире, я видел в нем самого обычного мальчика. "Здравствуй, сын", сухо поздоровался с малышом я. Вместо того, чтобы ответить мне, он попытался спрятаться за маму, сразу притих и уставился на меня своим угрюмым взглядом из-под лобья. "Не бойся, я твой отец. Я присно на корточки, чтобы стать с ним одного роста". "Ты в яд?» спросил он ужасно картавя. Да, меня зовут Влад, с улыбкой ответил я. Так же как и тебя. У тебя две юки, указал он пальцем на мои руки. — Да, твоя мама помогла мне вернуть одну из них, объяснил я. Мальчик внимательно посмотрел мне в глаза, отстранился от Лии и полез под свой трон. Вскоре он вернулся с каким-то конвертом в руках и не меняя серьезного выражения лица протянул его мне. На дедови ей отдать, объяснил он свои действия. Вот теперь я был крайне удивлен приняв послание, я поблагодарил его и оставил с матерью, отойдя немного в сторону, после чего сразу вскрыл запечатанный сургучом конверт. Как и должно быть в этом случае, внутри оказалось короткое письмо. Если ты читаешь это, значит, нашел сына. Надеюсь, теперь ты поймешь, что я не враг. Да, мои цели не всегда совпадают с общепринятыми мерами справедливости, но то, за что я борюсь, намного важнее. Перестань меня преследовать и дай довести дело до конца лучше займись воспитанием сына и вырасти из него достойного правителя, ведь ему придется управлять тем, что я собираюсь создать. Надеюсь, этот жест не останется незамеченным. Очень странное послание и очень странный жест. Я несколько раз перечитал это письмо, но так и не нашел в нем никаких скрытых подсказок или посылов. Но как это понимать? Что за важные дела он собирался завершить? Зачем все это? Неужели нельзя было просто вернуть мне сына и не устраивать весь этот цирк с тысячами смертей? Зачем нужно было все так усложнять? Что там? Ко мне подошла Лема. "На, сама почитай", пожал я плечами и отдал ей письмо. Она пробежала его глазами и посмотрела на меня, и в ее взгляде сейчас считались те же самые вопросы. "Я не понимаю", произнесла она. "Для чего тогда вот это всё?" "Если бы я знал," Усмехнулся я. Может быть, он надеялся на то, что мы проиграем, продолжил рассуждать Лема. В таком случае не пришлось бы возвращать наследника и спокойно продолжать свои дела, а сейчас это последняя возможность договориться с нами. Как-то слишком мудрёно, покачал я головой. Это же Дмитрий, пожалоно плечами. Он любит всякие многоходовки. Возможно, ты права, немного подумав, согласился я. Что думаешь делать? "Поинтересовался дальнейшими планами, девушка. «Продолжи его поиски", ответил я. "Глупо отступать, когда мы так близко к цели. Если вначале Дмитрий разговаривал с нами только с позиции силы, то сейчас он уже умоляет оставить его в покое. Видимо, мы подобрались очень близко. А что с этим местом? обвела руками помещение Лема. Думаешь, затерянный город здесь?" "Подозреваю, что нет", покачал я головой. "Это все больше похоже на отвлекающий маневр». Будь я на месте Дмитрия, тоже старался бы увести преследование в другую сторону. И что-то мне подсказывает, что этот цирк был даже не для нас. Вот только мы снова в самом начале пути. И я понятия не имею, с чего начинать. Ты с смышлёным говорил, спросила Лема. Он вроде как нашел нескольких членов совета. Да, он связывался со мной, когда мы шли в рудники, подтвердил я. В принципе, мы можем взять их в любой момент. Но подозреваю, что знаний у них немногим больше нашего. Так ты собираешься их отпустить? удивилась Лема. А как же наши планы? Убить их не проблема, усмехнулся я. Вопрос в другом: где прячется Дмитрий? Может, твой сын что-нибудь знает? предположила она. Да ты посмотри на него, отмахнулся я. Он говорит с трудом. Что он может знать? «Ну, здесь ты не прав, покачала головой девушка. Они же где-то прятались, куда-то ездили? Вдруг он что-нибудь запомнил, странное, интересное? Можем попробовать, конечно. Неуверенно согласился я. Но боюсь, мы только зря потеряем время. А ты сильно занят сейчас? усмехнулась в ответ она. Я не умею с детьми общаться, честно признался я, не забыв при этом помочьщиться. «Ну, со мной как-то получилось, пожала плечами та. Ладно, не думай об этом. Я сама попробую. В конце концов, Лие поможет кивнула головой в ее сторону Лема и засмеялась. А она еще та наседка. Кто бы мог подумать? Ладно, даю вам сутки. Немного подумав, согласился я. Если ничего не выясним, оставим в город Роину и вернемся во Владис. Хорошо, надеюсь, что-то до да узнаем. Кивнула Лема и направилась к Владу младшему и его матери. Я смотрел с задумчивым видом на то, как они возятся с ним, и невольно улыбался. Из Лемы получится хорошая мать. Как думаешь, у меня может с ней что-нибудь получиться? Вывел меня из раздумий Моня, который также стоял рядом и наблюдал за женской вознёй. Это в внимало степени зависит от тебя, пожал я плечами. Вряд ли она согласится жить в забойной шахте. Я и сам об этом думаю, прогудел он. Но ведь семью нужно обеспечивать, а рудник даёт приличный доход. Ха, не в её случае, усмехнулся я. Хочешь сказать, там запросы ого-го? Смочился Моня и тяжело вздохнул. Тогда у нас точно ничего не получится. Хочу сказать, что ее состояние может обеспечить вас на десять жизней вперед!» — Похлопал я обладевшего друга по спине. Весь вопрос в том, сможешь ли ты это принять и оставить у руннике. Что она за человек? Наконец Моня решил разобраться в своей избраннице. Расскажи мне о ней. Да я, честно говоря, и сам не совсем понимаю. «Пожал я плечами. В первые дни нашего знакомства она вела себя как типичная богачка, пафосно, вызывающе, словно все вокруг ей должны и обязаны. Но сейчас я сомневаюсь в том, что это было ее истинное лицо. Что же мне сделать такое, чтобы завоевать ее?» Задал совсем уж странный вопрос мой друг. «Все просто, Моня, немного подумав ответил я. «Ее внимание ты уже привлек, а дальше дай ей надежную опору. По сути, женщинам больше ничего и не нужно. Ха, как бы не так, усмехнулся тот. Поверь мне на слово, спокойно сказал я. Да, для кого-то это вопрос денег, для кого-то вопрос силы, но по факту все сводится к одному. А в чем этот вопрос проявляется у нее?» — Никак не желал угминиться он. А вот это, мой друг, тебе и предстоит выяснить. Улыбнулся я и в очередной раз приложил ему по спине. Поговори с ней. Конечно же, на это мое вмешательство в будущую семью не прекратилось. Вскоре женская половина насисюклась с Владом младшим, и мы отправились на поверхность. Не дело постоянно торчать под землей. Здесь ведь ни солнечного света, ни свежего воздуха. Здесь-то мне и удалось наконец поговорить с Лией наедине. Ну, не совсем, конечно, хотя посторонних ушей в этот момент рядом не было. Я слегка придержал ее под локоть, и вскоре мы отстали от основной группы. Что ты думаешь по этому поводу? Я махнул конвертом у нее перед глазами. "Почему ты меня об этом спрашиваешь?" ответила она. "Я же не раз тебе повторяла, что понятия не имею, о чем он думает." "Ладно, с этим разобрались," согласился я. "Что думаешь насчет Мони?" "А вот это, как мне кажется, совсем не твое дело," совершенно серьезно ответила девушка. "Хм, не буду спорить," улыбнулся я. "Просто постарайся не разбить ему сердце." "Хорошо. Я уже не та, сука, что была прежде, как-то немного грустно улыбнулась она. Никогда бы не подумала, что однажды сама обожгусь. Привыкла вытирать ноги у мужчин, пока тебя не встретила. Да, жизнь умеет обламывать», — согласился я. Моня хороший человек, он за тебя жизнь положит. Я и без тебя это вижу, огрызлос ли я. Ладно, между нами пока все равно ничего нет. Да и жить на руднике я не собираюсь. Он это прекрасно понимает, ответил я за товарища. Но ты права, без меня разберетесь. Что думаешь делать дальше? Ты про сына. Тут же поняла она, о чем я сейчас поведу речь. Пока не знаю. Я боюсь начинать новую жизнь где-то вдали от тебя. В данный момент твое присутствие это единственная гарантия нашей безопасности. Хм, интересный вывод. Но я бы так не сказал. Не согласился с ней я. Пока мы находимся в постоянной войне, и здесь не место для детей. Тебя избегает Дмитрий, а это намного лучше, чем жить на войне, покачала головой она. Нет, мы будем ютиться в палатке и прятаться в кустах, но одна я не останусь. Как пожелаешь, пожал я плечами и ускорил шаг. Владис продолжал жить своей размеренной жизнью. Людям не чем занимается их правитель у них хватает собственных забот. В их мире нет места политике и войнам. Постоянный поиск заработка, забота о семье, поддержание хозяйства в должном виде. Какое им дело до того, что творится в империи? И кто такой Дмитрий? Я же наоборот, уже который день не мог думать больше ни о чем. Его поиски стали для меня навязчивой идеей, и я уже даже не помнил, с чего все это началось. Может быть, действительно стоит оставить его в покое, прекратить преследования. И наконец начать жить обычно, как все. Мы ведь с Лемой даже не поженились. Она, конечно, молчит на эту тему, но намеки часто проскакивают. Однажды даже была такая фраза: "А я не знала, как сказать, кем ты мне приходишься". Я все понимал, но хотел вначале завершить все дела. Однако просвета все еще не было. Мы смог отыскать несколько членов совета, и сейчас за ними велась постоянная слежка. Мы надеялись, что хоть кто-то из них, но приведет нас к Дмитрию. Но время шло, и ничего не менялось. Выведать у младшего об их передвижениях с прадедом тоже не вышло. Нет, мальчик охотно рассказал о том, где они бывали, что видели, как вообще проводили время, но ничего из этого не давало возможности понять о местонахождении тех мест. У меня вообще сложилось такое ощущение, что Дмитрий никогда не существовал. Никто и ничто в этом мире не помогало найти его. Я даже выдвинул такую теорию, что он свалил с континента и сейчас находится на другой стороне планеты. Возможно, я был прав, а может быть и нет. Этот момент мы никак не могли проверить. В Атри вернулась обычная жизнь. Никто больше не прогонял людей и не устраивал из города лабораторию. Мало того, об ордене больше никто ничего не слышал. Счастью роина не было предела, и он даже прислал гонца с официальным приглашением на званый ужин в мою честь. Вот уж чего чего, а от этого я вежливо отказался. Терпеть не могу все эти пафосные мероприятия. Но император, похоже, даже не обиделся на мой отказ. И вскоре тот же гонец доставил в мой дом наградную грамоту Заодно передал слова императора о том, что я всегда желанный гость в его замке. В общем, все вокруг просто кричало о том, что пора бы мне переходить к другому образу жизни. Хватит гоняться за призраком. Нужно заниматься воспитанием сына и жениться на леме. Моня продал свою долю в рудниках и на вырученные средства приобрел кузнечную мастерскую Я, конечно, помог тихонько по своим каналам. Бывший хозяин оказался сильно несговорчивый и пришлось вначале выкупить ее самому за очень круглую сумму. Ну а затем уже дело техники. Перепродал ее Моня вместе с домом, не называя имен. Мне даже удалось вернуть одну треть вложенных денег. Лия приняла ухаживание здоровяка. Это, кстати, случилось на следующий же день после нашего с ней разговора в атрие. Может быть, она действительно ждала моего благословения, не знаю. Мони как раз распинался перед ней, рассказывая очередную байку Рудокопов, когда Лия не стала выслушивать ее до конца и запечатала ему рот поцелуем. «Да, его рожу при этом нужно было видеть. Пока они все еще живут раздельно, но, кажется, там все серьезно, и семье быть. Ли пока продолжает жить в моем доме, и меня это, честно говоря, бесит. Так что я давно уже жду, когда она наконец переедет к Моне. Лема почему-то совсем не против красивой соседки. Видимо, наконец поняла, что я никуда от нее не денусь. Зато во Владе она души не чает. Иногда они с ним такой кавардак устраивают, что мне за дом страшно становится. Вот недавно они вдруг решили в прятки поиграть. Сама по себе игра подразумевает то, что нужно спрятаться и сидеть тихо, пока не найдут. Но эти двое умудрились опрокинуть шкаф с сервизом на кухне. У меня чуть разрыв сердца не случился, когда внезапно раздался этот грохот. И это еще самое безобидное из того, что они вытворяли. Эти двое даже на ровном месте могли погром устроить. Время шло, но я так и продолжал оставаться в неведении. Мышь рыл носом землю. Он тряс всех, начиная от воров и заканчивая высокопоставленными лицами при императоре. Но ничего. Дмитрий просто исчез, как сквозь землю провалился. Хотя в его случае это могло быть вполне буквально. Моя жизнь все больше стала напоминать жизнь политика. Дел за время моего отсутствия накопилось немало, но все они больше связаны с бумагами. Люди везде одинаковы и всегда не любят власть. А именно таковой я сейчас здесь и являюсь. «Все, что мне приходится делать так это разгребать постоянные жалобы. У кого-то разбили мостовую прямо у дома, у других прекратилась подача воды, у третьих соседи плохие, и их срочно нужно отселить. Вот уж точно не такой жизни я хотел. Хорошо, что есть Мира, которая большинство таких жалоб брала на себя и к моему удивлению достаточно быстро разруливала, словно всю жизнь занималась тем, что управляла целым городом. Да, на острове она выполняла именно эти задачи. Но там хозяйство скорее напоминало единое поместье. Армия подчинялась требованиям без лишних вопросов. А сторонних жителей было куда как меньше. Здесь же полноценный город, в котором проживают почти тысяч свободных людей, и каждый вправе спрашивать за свое благоустройство. Но мир расправлялась и очень достойно, по крайней мере, гораздо лучше, чем я. Изменения в моей жизни произошли неожиданно. Впрочем, так бывает всегда. Я, по старой привычке, пил чай, сидя на окне и наблюдал за людьми, которые вышли на вечернюю прогулку. Все как обычно. Где-то кричали дети, лаяли собаки. Буквально через дорогу что-то пытались поделить два кота. Вот на них я и обратил свое основное внимание. Один кот преградил другому дорогу, распушил хвост и выгнул спину дугой. Второй же наоборот, слегка поджав уши, шипел и мурзился. Стало интересно, чем же закончится их разборка. И в голове я уже сделал ставку на второго кота, что занял нижнюю стойку. В самый ответственный момент, прямо во время броска моего фаворита, весь вид переградил какой-то мужик. Я даже разозлился на него. Ну как так можно, на самом интересном месте. Вот такой стала моя жизнь, скучной и не сильно интересной. Но все это длилось до тех пор, пока я не поднял свой взгляд на лицо этого человека. Это был друг, тот самый шаман, что привел меня в убежище кеты, и которого до сего момента я уже отправил в мир мертвых. По крайней мере, я так думал до сегодняшнего дня. Я выбежал на улицу, даже не выпустив из рук кружку с чаем. Так боялся потерять из виду шамана. Но он и не собирался исчезать. Так и стоял напротив моего дома с улыбкой на лице.